Глава четвертая. Новая попытка произвести революцию, попытка произвести реформу. Марий, его характер, его положение среди партий. Союз Мария с демократами. Марий и его сторонники у власти. Разлад между ними. Гибель крайних демократов. Усиление партии Сената. Попытка Друза и его смерть. Гай Марий родился в 155 году. Он был сыном бедного паденщика, вырос за плугом и не получил решительно никакого образования. Едва достигнув возраста, дававшего доступ на военную службу, он по склонности к ремеслу солдата поступил в рядовые и выдвинулся в Нумантинской войне под начальством Сципиона. Затем ревностной службой он постепенно повышался в чинах, В войне с Югуртой занимал уже одно из первых мест в армии и окончил эту войну как главнокомандующий. Когда он победил Кимвров и Тифтонов, он действительно, можно сказать, спас Рим. Блестящим военным талантом Мари не был. Он был способным, опытным военачальником, начальником прекрасным организатором, обладал большой личной храбростью, был справедлив и совершенно неподкупен. По своим вкусам... Он всегда оставался человеком грубоватым, с привычками и потребностями, пожалуй, даже чрезмерно простыми. В Риме после отражения северных варваров он занял совершенно исключительное положение. Никто ранее не пользовался такой популярностью, какова была популярность Мария, и почти помимо своей воли, незаметно для себя, он оказался во главе партии, стремившейся к реформам. Желательный путь реформ Марии, если и представлял себе, то лишь очень смутно. Возможность занять высшие положения, стать, если не народным вождем, то главой государства, отуманивала и увлекала этого простого, но не лишенного честолюбия человека, хотя он о высших почестях мечтал как простолюдин, которому лестно пользоваться всем почетом, какой доступен господам, а не как государственный муж, который стремится к высшей власти, потому что чувствует себя способным управлять людьми. Но обстоятельства сложились так, что могли увлечь человека и более рассудительного, чем Мари. В сущности, все значение Мари объясняется тем, что в его распоряжении оказалась новая огромная сила – армия, им совершенно реформированная и слепо ему преданная.